Часть третья. Что? Есть что-то еще? Глава восьмая. Последствия. Лучшая деталь хорошего извинения — это когда в выигрыше все. Практически всегда искренние извинения вызывают положительное отношение, а не гнев или желание отомстить. Вместе обе стороны могут сосредоточиться на сострадании, а не на собственном понимании правильного и неправильного. Каждый участник может начать все сначала. Обычно мы принимаем обиду и недопонимание за нечто плохое, но такие разочарования часто необходимы для развития крепких отношений. После болезненных разрывов и настоящей работы над восстановлением отношений рождается нечто уникальное для пары людей. Эти новые отношения — оригинальное творение, созданное людьми, решившими проблему. Без ошибок, часть из которых неизбежна, у людей не было бы возможности так много узнать друг о друге или найти более эффективные способы общения. Восстанавливая отношения, вы лучше понимаете другого человека, и в конечном итоге вас также становится легче понять. Как только все шаги будут пройдены и извинения примут, появится целый новый мир возможностей. «Я не получала известий от Кэтлин и Терри 15 лет. Будучи в браке, они обращались за помощью, чтобы справиться с болезненными последствиями измены. Когда Терри узнал о неверности Кэтлин, она сразу прекратила внебрачные отношения». Сначала она раскаивалась, но со временем непрекращающаяся борьба Терри за то, чтобы преодолеть свою болезненную реакцию, начала ее угнетать. На первой сессии она спросила, что еще я могу сделать. Я сто раз просила прощения. Это была ужасная ошибка, и я больше никогда не сделаю ничего подобного. Неужели с этих пор так все и будет продолжаться?» В то время оба партнера хотели остаться вместе, но не были уверены, что смогут справиться с разрушенным доверием и, как следствие, кризисом в их отношениях. Со временем они стали хронически вспыльчивыми друг с другом. Супругов беспокоили последствия всего этого кризиса для их детей-подростков. Кэтлин любила своего мужа и глубоко сожалела о своих действиях, особенно о том, что они причинили ему боль. Но оба застряли на стадии неполных извинений. Вместе они вступили в сложный процесс примирения. В рамках первого шага Терри помог Кэтлин понять, что ему нужно. В первую очередь терпение и большая вовлеченность в разговоры о том, как это повлияло на него. Они прошли через все этапы извинения — Наконец, на четвертом шаге, предотвращающем повторение вреда, они обнаружили, что уже давно топчутся в саморазрушительной форме общения. Например, Терри редко высказывался, если был не согласен с женой, а Кэтлин редко спрашивала его мнение, особенно в вопросах дома и детей. На самом деле она очень мало знала о его взглядах и несла бремя воспитания детей в одиночку. Их миры разделились и разошлись в разные стороны. Раньше эта изоляция друг от друга не казалась важной, но по мере того, как Терри и Кэтлин так активно занимались примирением, они стали более эмоционально близки. Наблюдая за их отношениями, мы все увидели опасность расширения некогда нормальной дистанции. Они не хотели, чтобы старые раны снова открылись, а потому работали над собой, изменяли форму общения, а это требовало значительных усилий. Супруги выделили время, чтобы по-настоящему поговорить друг с другом. Она старалась не забывать спрашивать его мнение, а он старался честнее и более открыто выражать свои мысли. Изменить привычку очень нелегко, но они продолжали это делать, потому что за первые три шага извинений обрели уверенность в своей способности справляться с трудностями. В отношениях, над которыми достойно поработали, я вижу не только, что обиды, отдаление и ведение счетов уменьшаются, совместное обучение и взаимная открытость позволяют пролить свет на ранее неясные темы или сложившиеся привычки общения. Старый способ быть вместе закончился, поэтому известный семейный терапевт Эстер Перель спрашивает партнеров после кризиса неверности. Какими вы видите ваши «Новые отношения». Она написала. «Восстановить отношения значит восстановить пару. Новые отношения делают удивительные вещи возможными». Спустя годы после первого визита Кэтлин и Терри вернулись в мой офис для консультации по поводу внучки, о которой они переживали. Объясняя ситуацию, они легко дополняли друг друга в рассказе. Это был разговор с парой, сильно отличающейся от той, которую я впервые встретила. В течение последнего года они вместе заботились о девочке два дня в неделю, отлично работали в команде и разделяли все радости общения с ребенком. От прежней разделенности не осталось и следа. После того, как мы подробно обсудили потребности ребенка и то, что они могут для нее сделать, супруги захотели рассказать мне, каким был для них этот год общения с внучкой. Терри произнес с энтузиазмом. «Никогда не думал, что дети могут быть такими веселыми и такими утомляющими». Дальше он произнес чуть медленнее. «Это был мой первый шанс вырастить ребенка с Кэтлин, учитывая, что до этого один я уже профукал. Когда их дети были маленькими, они не были настоящей командой, как после примирения. Он с ней более естественный и такой любящий», — размышляла Кэтлин. «Но я не думаю, что мы вдвоем когда-нибудь решились взяться за это дело, если бы не научились по-настоящему общаться друг с другом. Не так ли, Терри?» Он помотал головой. «И только представь, что мы бы пропустили». «Многие считают, что хорошие отношения не могут быть построены на таких вещах, как неверность. Однако взаимное доверие может стать намного сильнее после такой проблемы». Пара наращивает свою уникальную силу в результате совместного исцеления от боли. Если вы можете держаться и продолжать возвращаться друг к другу по доброй воле и с уважением, вы строите более мудрые отношения, вы становитесь больше похожи на ту пару, которой хотите быть. Мы здесь стремимся не к совершенству, а к общему принятию того, что истина. А это включает в себя недостатки, ошибки и боль, Японцы создали такой вид искусства, как кинцукурои. Разбитые предметы из керамики склеивают и покрывают трещины золотом и серебром, Отчего получается нечто новое и прекрасное. Например, Сара и Джонни месяцами упорно трудились, чтобы восстановить свои отношения, потому что это было важно для них обоих. Когда они золотали свои трещины и снова сошлись, у них состоялся тот полный взаимопонимание «горный момент». Он до сих пор остается для них прекрасным напоминанием о большой любви. Оказавшись в гуще недоразумений, которые, скорее всего, ведут к ловушке, пара целенаправленно использует это воспоминание. Они смогли найти способ постоянно ясно осознавать, что самое главное, что помогает им переживать и трансформировать плохие моменты. Точно так же доверие внутри коллективов не развивается, если не возникают конфликты. Точнее, оно развивается по мере того, как сотрудники учатся разрешению конфликтов. Это означает, что для того, чтобы добиться высокой эффективности команды, необходимо переживать и справляться с конфликтами. Даже в случае воспитания, когда необходимо все сделать правильно, оказывается, что для развития ребенка крайне важно, чтобы родитель не был совершенным. Хайнс Кохотт, разработавший селф-психологию, учил, что оптимальная фрустрация, то есть терпимые разочарования, такие как отсутствие полного понимания, необходимо для развития внутренних психологических структур ребенка. Точно так же педиатр и психоаналитик Винникотт описывал достаточно хорошую мать, как ту, которая сначала идеально подстраивается под ребенка, но затем постепенно начинает терпеть неудачу Именно это разочарование позволяет ребенку отказаться от фантазии идеального союза, что необходимо для развития отношений с реальным миром. Совершенная мать невозможна, но достаточно хорошая мать — это реальный человек. Точно так же идеальные отношения невозможны, а вы, застряв в этой фантазии, не сможете построить настоящих. Во всех этих сферах развитие ребёнка, успех рабочей команды и отношения между двумя людьми, конфликт, за которым следует примирение, не является несчастным случаем и не сигнализирует о конце. Наоборот, это необходимо. Исправление ошибок — это то, что создаёт основу для развития. Даже в паре родителей и подростка с частыми разрывами и конфликтами не должно быть цели предотвратить все разногласия в отношениях. Как однажды сказал мне мой мудрый терапевт, Лучше сосредоточиться на том, чтобы научиться их восстанавливать. До кризиса и примирения ни Терри, ни Кэтлин не предполагали, как сильно они будут наслаждаться обществом друг друга. Раньше им не хватало чувства эмоционального партнерства. Когда я увидела их снова спустя годы, они признали, что связь, которой они теперь так дорожили, была завоевана с трудом. Терри охарактеризовал тот давний кризис как «лучшее, худшее время в их жизни». Кэтлин еще раз подчеркнула его слова. «Да, спасение брака действительно было самым трудным временем в нашей жизни». «Но и самым важным», — закончил за нее Терри и добавил, не считая детей, конечно. Дальше он продолжил. «Мы понятия не имели, с чем нам придется столкнуться с тех пор, как мы расстались с вами в первый раз. Подростки, вечные ошибки в общении с ними и наши проблемы со здоровьем. Но каждую трудность мы встречали вместе». Кэтлин улыбнулась ему, прежде чем повернуться ко мне. «Я видела, как многие пары испытывают такой всплеск позитивной оценки отношений после того, как научились правильно извиняться. Мы сделали это трудное дело вместе, и теперь у нас будут лучшие отношения». Что еще более важно, поскольку они научились доверять друг другу, неизбежные проблемы в будущем уже не так пугают. Теперь у пары общий словарный запас и взаимопонимание в том, как подходить к конфликтам и трудностям. Они выработали навыки, чтобы справляться с любыми трудными ситуациями на пути. Как извинения делают нас лучше? Сам процесс смиренного слушания очень ценен. Все слышали о том, как крепкие связи с другими людьми улучшают физическое здоровье. Кроме того, правильно принесенные извинения повышает духовное благополучие и расширяет диапазон человечности. Другими словами, столкнувшись с собственными ошибками, вы можете обрести большее чувство сострадания к другим. В противоположности этому, поскольку Роланд не смог открыть для себя такого самоанализа, Он не только потерял ценную связь, но и упустил возможность для духовного роста. Столкнувшись с собственными проступком или ошибкой, вы станете лучше понимать людей, которые ошибаются. Теперь не нужно будет оценивать других как похожих или отличающихся от вас. Сара, которая месяцами занималась примирением со своим парнем Джонни, начала менять взгляды и на другие аспекты своей жизни. Она была строгим молодым прокурором, стремившимся доказать вину подсудимых, но постепенно все больше стала понимать людей, особенно молодых, которых обвиняли в преступлениях. В итоге она стала общественным защитником в суде по делам несовершеннолетних. Сара не подразумевала никакого морального различия между этими двумя ролями, необходимыми в судебной системе. Однако теперь дела казались ей интереснее. Но, кроме того, Сара чувствовала больше сочувствия к детям, которые оступились, чем раньше. Она ценила возможность внести вклад в то, чтобы кто-то выбрал лучший путь. Имея дело с ответственностью перед тем, кому вы причинили боль, вы превращаете проступок в возможность для позитивных изменений. В эссе о Великом посте Рэйчел Говард писала, что в эти 40 дней перед Пасхой Обнажаются дурные чувства, становясь очевидными. В застое вина может стать патологической, но во время поста, как и в момент извинения, ошибки можно изучить. Столкнувшись с проблемой или искупив свой грех, можно переписать историю заново, и хорошие извинения могут в этом помочь. Когда вы позволяете чувству вины вести вас к восстановлению отношений, оно превращается в самоуважение. Примеры этого можно увидеть в истории Джеймса и Марайи. После того, как Джеймс сделал все необходимые шаги для извинения, его личная история изменилась. Он больше не носил в себе накопленную вину, которая заставляла чувствовать себя слишком подавленным, чтобы предпринять эффективные действия. Тогда он смог вновь подняться на ноги с большим чувством собственного достоинства и с меньшим чувством стыда. Смотреть в лицо факту, что вы поступили неправильно, Очень унизительно. Однако принятие несовершенств продуктивным способом улучшает ваше мировоззрение и характер. Ваша готовность принять хорошие извинения может стать примером для окружающих людей. Например, для детей изучение этой трансформации может иметь удивительные последствия. Вдобавок к естественному чувству справедливости ребенок одновременно может научиться сопереживанию, А если молодой человек эффективно исправляет причиненную боль, то за этим следует только хорошее, повышенная самооценка, спокойная атмосфера дома или в школе, а также глубокое понимание взаимного, хорошего и плохого, влияния его жизни и жизни окружающих людей. Все это формирует основу для хороших отношений. Опыт исправления собственной ошибки остается с ребенком навсегда — Они усваивают модель, в которой, как и в реституционном правосудии, к каждому человеку относятся с состраданием, а не с наказанием. Незаконченные дела. Влиятельный лектор Стивен Кови как-то написал, если одним предложением выразить самый важный принцип межличностных отношений, то оно было бы следующим. Стремитесь сначала понять, а затем быть понятым. В таком же порядке должен действовать и извиняющийся человек. Многие конфликты между людьми очень сложные. Четырехступенчатая модель, используемая один раз, зачастую не может их полностью разрешить, особенно в случаях, когда ситуация продолжается. Тогда обычно возникают обиды и жалобы с обеих сторон. «Я могу причинить вам боль неосознанно, и вы можете отреагировать так, что это причинит боль мне». Это, в свою очередь, заставит меня чувствовать, что вы являетесь причиной моей боли, поэтому я отреагирую отрицательно. Далее все пойдет по новому кругу. Если образуется путаница из реакций и контрреакций, это не лучшее время, чтобы приносить извинения. Во-первых, встанет вопрос, кто должен будет стать его инициатором. Во-вторых, в сложных отношениях людям часто не хватает веры в то, что наступит их очередь. Как такая ситуация может стать справедливой по отношению ко всем участникам? Если все чувствуют себя обиженными, никто не захочет извиняться первым. Необходим волонтер. Если один храбрый и скромный человек готов принести искренние извинения, появляется надежда на позитивный исход. и Если вы решаете сделать первый шаг к извинению, то неважно, как сильно вы обижены или рассержены. Вам нужно временно отложить свою потребность в извинении. Это гораздо сложнее, чем может показаться. Важно помнить, что главное здесь — сделать все возможное для восстановления ваших отношений, не забывая при этом и о своих потребностях. Только после первого раунда процесса извинения всех четырех шагов вы можете высказать свою жалобу. В этот момент происходит обмен ролями, и человек, который был пострадавшей стороной, становится извиняющимся и должен также спрашивать и слушать, и далее по шагам. Мы говорим о том, чтобы сделать это по очереди. Каждый должен получить возможность рассказать о своих страданиях. Первое извинение не всегда является окончательным, точным решением. Скорее, это будет просто первый этап, начало продолжительного разговора, такого, к которому всегда можно будет вернуться. Например, после того, как Моника искренне выполнила все шаги, ее боль осталась. Она поняла, что расстроена тем, как Десмонт выражал свои жалобы. За те несколько лет, что они были вместе, муж, казалось, заговаривал о своих проблемах именно тогда, когда она сама была на грани. Как-то Десмонд начал рассказывать ей о проблеме со старшим ребёнком. В это время Моника одновременно пыталась приготовить ужин и организовать по телефону поездки детей. Сначала она страшно разозлилась, но смогла удержаться и переменить навыки, полученные на сессиях, предложив перенести обсуждение на завтра. На следующий вечер, сидя на веранде, Моника уже успокоилась и смогла говорить с Десмондом серьезным и спокойным тоном. Сначала она сказала мужу, что хочет, чтобы он выслушал причины ее гнева. Позже Десмонд сказал мне, что поначалу не испытывал желания защищаться и охотно слушал, пока Моника не заявила, что он специально выискивает самое неподходящее время, чтобы поныть. Он возразил, и она отступила. «Ты прав, я постараюсь говорить только о твоем влиянии на меня, как мы это делали в кабинете Молли». Вместе они замедлили течение разговора. Моника говорила прямо, и он внимательно слушал. Десмон смог исправить свою ошибку с искренним сожалением, потому что не делал ничего подобного специально. Они также поговорили о том, как он может исправиться и не допускать повторения ситуации. Я услышала об этом только когда они пришли навстречу пару лет спустя из-за общей проблемы с родственниками. Им удалось справиться с этим благодаря тому, что они узнали, проходя через процесс извинений в первый раз. Моника рассказала мне, как высоко она ценит готовность мужа меняться и насколько лучше все у них теперь получается. Другой пример — дружба Марго и Энни. Возможно, вы помните, что Марго поначалу слишком долго молчала о своих оскорбленных чувствах, что привело к резкому разрыву отношений. Энни знала, что между ними и раньше были непрощенные обиды. Поэтому после того, как ее рана почти полностью зажила, она поменялась с Марго ролями. Попросила поделиться своей болью и помочь понять свою роль в ней. Это был ее первый шаг. Для Марго рассказать подруге правду о своей боли было даже труднее, чем спросить о ее. Она нуждалась в поддержке. Самораскрытие было не в ее стиле. Кроме того, она все еще чувствовала себя плохо из-за того, что причинила боль подруге. Но Энни убедила ее, что действительно хочет знать. Марго старалась изо всех сил, и они сделали остальные три шага. Опра Уинфри, известная телеведущая и влиятельная общественная активистка, продемонстрировала другой вид незавершенного дела, с которым может столкнуться потерпевшая сторона. В 2006 году она рассказала в своем шоу о новом, по заверению автора, полностью автобиографическом романе Джеймса Фрея. Писатель, сценарист, продюсер здесь идет речь о его романе «Миллион осколков» «Примечание редактора», который стал бестселлером года во многом благодаря ее одобрению и рекламе. Но потом выяснилось, что в книге было много преувеличений и откровенной лжи. Когда стало известно, что он обманул каждого читателя и был человеком, который солгал Опре, она попросила его прийти в свое шоу и потребовала объяснений. Однако сердит и бесстрастный тон, в котором она разговаривала с Джеймсом в прямом эфире, беспокоил ее. Пару лет спустя Опра позвонила ему, чтобы принести личные извинения, так как считала, что нарушила собственные ценности. Она всегда стремилась докопаться до правды, но гнев помешал ей услышать его доводы. Этим извинениям Опра ясно дала понять ему и своим многочисленным последователям, что вела себя не так, как, по ее мнению, должна была. Опра — прекрасный пример человека, который имеет скромную самооценку и берет ответственность за свои действия. Для широкой аудитории она предложила модель, которой можно следовать, когда ситуация окажется сложнее, чем первоначальная травма. Другой вид незавершенных эмоциональных дел иногда затрагивает человека, причинившего вред. В области врачебных ошибок существует спорный термин «вторая жертва», Он применяется к врачу, который страдает из-за вреда, причиненного им пациенту. Навредить тому, кто нуждался в твоей помощи – страх для каждого медицинского работника. В любых обстоятельствах, будь то ошибка врача или ошибка в отношениях, главная обязанность заключается в удовлетворении потребностей пострадавшего человека. Но, по моему опыту, человек, который причинил боль, также нуждается в сострадании. Тем из вас, кто слушает эту книгу, потому что хочет загладить свою вину, скажу, станет гораздо легче, если вы можете полностью извиниться перед тем, кого обидели. Обе стороны в личном конфликте должны иметь в виду, что восстановление отношений требует от каждого найти сострадание к другому, а также к самому себе. Целебное воздействие на общество Когда вы причиняете вред одному человеку, это может повлиять на других — родных, друзей, членов сообщества и так далее. Писательница Крис Бим считает, правда в том, что извинение редко является частным событием между двумя людьми. Вред, причиненный одному человеку, затрагивает многих. Если, как она пишет, травма в отношениях может разбрасываться шрамами, то можно надеяться, что личное извинение, сделанное публично, может исцелить их. Именно поэтому в программах реституционного правосудия участвуют соседи, члены общины и члены семьи как жертвы, так и преступника. Вы лично также можете воздействовать на общество своими извинениями, как это делали ветераны, которые помогали восстанавливать жилища нуждающихся людей, чувствуя вину за разрушение домов мирных жителей в военных действиях. Арн Прот Шепард, чье сочинение о моральном ущербе мы обсуждали в шестой главе, сказал, что искупительные деяния предназначены не для того, чтобы заслужить прощение, а для обогащения жизни пострадавшего общества. Он процитировал философа XIX века Джосай Юройса, который сказал, что искупление будет настолько мудрым и богатым по своей действенности, что духовный мир после искупительного деяния будет лучше богаче более торжествующим среди всех его невозвратных трагедий, чем был прежде. Высокопарный язык может вам не нравиться, но ваше публичное извинение имеет шанс стать образцом для других людей. Например, Дэн Харман, продюсер, который опубликовал извинения на YouTube, в своем видео умолял мужчин по-другому относиться к женщинам. В своей колонке «Когносценте» я попросила бывшего вице-президента Джо Байдена принести извинения о Хилл. Это также могло бы стать хорошим примером для других мужчин. Часто люди присылают мне истории об искуплении вины. Они вселяют в меня веру, что все мы можем стать лучше. Мы особенно нуждаемся в этих примерах в нынешней атмосфере раздирающего уродливого дискурса и факторов, которые способствуют этому. Несколько комментаторов писали о том, как изменить эту реальность. Например, Артур Брукс недавно заметил, что презрение, испытываемое нами к людям с другим мнением, является ядовитым элементом современной культуры, который мы должны изменить. Нам нужно не меньше не соглашаться, а лучше не соглашаться. Майкл Гулкер который учит лидеров христианской церкви справляться с конфликтами, считает также в интервью изданию «Вера и лидерство», он сказал, что «мы склонны подходить к межличностным встречам исключительно как демократы или республиканцы, либералы или консерваторы, феминистки или традиционалисты, воцерковленные или неверующие». Далее он подчеркнул, что люди ошибочно предполагают, что они уже знают из средств массовой информации, какая она эта другая сторона, и что любой, кто не согласен с ними, либо необразован, либо глуп, либо зол. Слушать друг друга с уважением и говорить честно — это не только то, что требуется для получения благоприятных результатов, но еще и две привычки, формирующие основу, на которой была построена демократия. Наличие более чем одного голоса или точки зрения необходимо, чтобы уменьшить наиболее опасные ошибки, которые может совершить общество. Любой конфликт может быть разрешен только когда все стороны прислушиваются друг к другу и признают, что не обязательно являются врагами. Все мы люди с разными точками зрения, нужными и интересами. Я не имею в виду, что все политические разногласия могут быть решены с помощью представленных в книге шагов, но я верю, что это возможно. Что изменилось бы, если бы вы подошли к другому человеку с любопытством и уважением, отложив на мгновение личное мнение? Или если ваша цель — установить или восстановить доверие в отношениях? Или если вы можете быть достаточно уверенными и скромными в своих позициях, чтобы быть открытыми для понимания чужих? Решение не в том, чтобы отказаться от собственных убеждений, а в том, чтобы узнать, Что лежит в основе чьей-то позиции, чтобы лучше понять ее. Чтобы кто-то другой был прав, вы не должны быть неправы. Иногда, например, кого-то обижает не то, что вы говорите или делаете что-то неправильно, а то, что ваше сообщение или действие основано на недопонимании. Одно из моих любимых правил общения гласит: когда приходит твоя очередь, ты можешь говорить так, как будто ты прав, но слушать другого ты должен так, как будто не прав. Опять же, это нелегко, но к этому стоит стремиться. Иногда мы все можем слушать долго и внимательно только для того, чтобы понять, согласен ли с нами другой человек или успеть подготовить ему ответ. А ведь основные правила хорошего слушания широко доступны и довольно ясны временно придержать и не высказывать свою точку зрения. Успокойтесь настолько, чтобы сосредоточиться на сообщении другого человека. Потратьте время, чтобы понять его максимально хорошо. Возможно, вам даже придется задать несколько вопросов. Сопротивляйтесь желанию исправить проблему. Постарайтесь просто понять. Это все аспекты первого шага хорошего извинения. Если вы хотите внести свой вклад в взаимно уважительный общественный дискурс, Или личные отношения, вы должны слушать, по крайней мере, так же хорошо, как и говорить. Для полного эффекта требуется время. Терпение особенно важно после принесения извинений, потому что нужно время, чтобы понять, что произойдет дальше. Действительно ли ситуация улучшилась? Какие способы разрешения конфликта работают лучше? Все ли изменились на практике? Многие перемены требуют времени, чтобы стать реальными. Моя коллега Сьюзен Фейерлчайлд, терапевт и преподаватель медитации, рассказала мне об извинении, которое было только началом глубоких изменений, продолжающих развиваться с течением времени. На семинаре по самосостраданию, который проводил известный учитель осознанности Кристофер Гермер, ей не понравилось, как он представил идею — Поскольку Сьюзан и другие участники, в основном женщины, сидели в окружении портретов белых мужчин, Гермер упоминал о проблеме маргинализации. Социологическое явление и понятие, обозначающее пограничность положения человека между социальными группами, что накладывает отпечаток на его психику, появилось в американской социологии в 1920-е для обозначения ситуации неадаптации иммигрантов к социальным условиям. Примечание редактора. Но, как она ему указала, упустила из виду, что гендерная проблематика является важной основой для маргинализации в культуре и на этом семинаре. Он выслушал ее, шаг первый, извинился, шаг второй, и, как следует, проработал проблему, вернувшись к семинару. В последующие месяцы Гермер и его коллеги изменили программу подготовки своих преподавателей. Теперь она отражала то, как культурно обусловленный и вызванный травмой стыд может влиять на тело, особенно женское. Шаг третий. Два года спустя, когда Сьюзен проводила семинар с доктором Гермером, она стала свидетелем впечатляющего примера того, как он изменился. Он говорил с группой о стыде, который становится воплощенным. В придуманном им упражнении люди физически использовали свои руки, чтобы оттолкнуть сообщения, которые ограничивают их, крича «нет». Таким образом, его ответственное извинение в ответ на обратную связь продолжается во времени, шаг четвертый. Как сказал Майкл Гулкер об обучении противостоянию конфликтам, это игра на будущее. Он учит людей общаться с теми, кто отличается от них в любых сферах. На его семинарах люди практикуются обсуждать разногласия, в том числе политические, потому что нужно научиться жить вместе. Для построения отношений требуется время. Поэтому если вы собираетесь общаться с теми, чьи взгляды не разделяете, нужно воспитывать в себе терпение, смирение и мягкость. Они не нужны вам только, если вы проводите время с людьми, с которыми во всем согласны. Майкл измеряет успех своей работы тем, что его ученики продолжают обучать других и требуют больше материала и дальнейшего развития. Осознавая значимость такого смелого общения, люди обнаруживают, что разногласия и конфликты должны рассматриваться не как препятствия, которых следует избегать, а как инструменты для лучшего понимания друг друга. Крупные общественно значимые ошибки нельзя исправить и в течение нашей жизни. Но многие утверждают, что это не должно мешать нам двигаться вперёд по мере возможности. Безусловно, постепенный прогресс труднее увидеть и для многих труднее оценить. Но огромные выгоды от ошибок, неудач и повторных попыток могут в итоге стать достоянием общественности. Например, говорят, что инновационный климат «Кремниевой долины» пропитан максимой «терпи неудачу быстро, терпи неудачу часто». Это похоже на то, как маленький ребенок развивается путем проб и ошибок, получая жизненно важные навыки и умения. В последние годы проект устойчивости Стэнфордского университета был сосредоточен на способах поддержки студентов в их неизбежных неудачах. В его рамках регулярно проводится программа под названием «Стэнфорд. Я облажался», которая отмечает эпические неудачи студентов. Цель проекта в том, чтобы изменить восприятие неудачи как чего-то, чего следует избегать любой ценой на то, что имеет смысл. Это предоставляет большие возможности для обучения. Это совершенно не похоже на то, как исторически большинство американцев учились решать проблемы. Этот момент иллюстрирует результаты знакового исследования 1994 года, в ходе которого было выяснено, почему самый низкий балл по математике в Японии превзошел самый высокий балл в американской школе. Оказывается, ученики в Японии продолжали решать задачи, несмотря на многочисленные ошибки, до тех пор, пока не решали их верно. Напротив, американские студенты вряд ли будут продолжать попытки, если не преуспеют быстро. Авторы сообщили, что в Соединенных Штатах ошибки считаются дорогостоящими с психологической точки зрения. Кроме того, многие американские родители и учителя считают, что способности к математике являются врожденными, поэтому повторные попытки не имеют значения. Во многих случаях восстановление, изменение и рост не кажутся возможными поэтому студенты с меньшей вероятностью будут пытаться снова, не говоря уже о том, чтобы открывать новые способы решений. Любые пошаговые усилия требуют времени. Возвращаясь к культурным нормам, мы обнаруживаем еще одну ситуацию, когда уверенность в своей правоте действует не в наших интересах, делает нас мало способными работать над проблемами, требующими времени, терпения и смирения, такими как общение через конфликт, И извинения. Спасение или потеря. Хорошие извинения дают нам возможность сохранить и даже укрепить наши связи. Общая история не должна прерываться, а отношения не должны теряться. Как и многие люди, вы, возможно, стремились к более простому и совершенному пониманию с теми, кого любите. Когда этому чувству препятствуют неудачи в общении или оскорбленные чувства, Картина счастливых отношений разрушается. К счастью, хорошее извинение может не только исправить ваши отношения, но и сделать их сильнее, как и японская керамика кинцукурой. Восстановленная целостность имеет собственную прелесть. Метафора исправления из моего детства продолжает находить во мне отклик. Среди крошечных предметов, которые я находила и собирала в детстве, самым любимым был склеенный небесно-голубой кувшин. Мне нравилось проводить по линиям трещин взглядом и пальцами. Они рассказывали целую историю о том, как что-то сломанное обрело новую жизнь и силу. Люди, которые вместе излечили рану, создали новую основу для отношений, взаимно принимаемую модель для решения будущих проблем. При эффективном способе устранения боли вместо идеального, нереалистичного образа вы получаете более сложную, но удовлетворяющую правду. После извинения. Положительное влияние на отношения. Положительное воздействие на того, кто извиняется. Положительное воздействие на получателя извинений. Разрешение незавершенных дел. Целебное воздействие на общество. Полный эффект спустя время. Сохранение, а не расточительство.